Глава тридцать седьмая Между тем, пока пораженный вестями Жданов пытал и расспрашивал сына, за что казнили Мрацкого с сыном, какие вести о подвигах государя Петра Третьего, Нилочка сидела, запершись в своей комнате, и писала письмо. Написав его, она быстро оделась и вышла в сад. Какая-то штатная барыня попалась ей навстречу. «Что вы, куда вы, барышня? Избави Бог!» «По всему саду татарва бродит, убить могут, разве это можно?» И женщина схватила Нилочку за руку. «Не ваше дело, ступайте к себе», повелительно выговорила Кошевая и, оттолкнув женщину, вышла из дому. Пройдя по дорожке, расчищенной от снега, она повернула к надворным строениям, миновала их и через внутренний двор пошла далее. Выйдя в рощицу, Она пробежала ее и, наконец, очутилась близ храма около маленького домика, где жил дьячок. «Барышня!» — воскликнул вышедший к ней навстречу маленького роста человечек с рыжей бородкой и рыжими длинными волосами, лежавшими на плечах. «Я, Михалыч, сослужи мне службу и веки вечные не забуду, зная, что тут творится. Знаю, барышня, знаю, страсти Господни!» «Вам бы уехать, в Самару, что ли?» «Не могу, Михалыч, уж собиралась, за мной присмотр от разбойников, поймают, слушай меня. Я посижу тут, а ты сбегай на скотный двор, разыщи Аксюту и приведи сюда». «Слушаю, барышня, слушаю, только скорей, Михалыч, скорей, в одну минуту». И девушка осталась в маленьком домике, где пищали двое детей, А дьячок вышел и бегом пустился через рощицу. Не более как минут через двадцать Нилочка увидела в окно ворочающегося дьячка, а вместе с ним и девушку, в которой трудно было бы признать Аксюту. Она была в нагольном тулупе, в огромных грязных сапогах и в каком-то драном сером платье, накинутом на голову. Когда она появилась перед Нилочкой, девушка едва узнала ее – Настолько Аксюта похудела, изменилась в лице и подурнела. «Слушай, Аксюта!» – взмолилась Нилочка. «Хочешь ли ты меня спасти от петли, почитай от смерти? Кроме тебя некого мне просить». «Для вас, голубушка, на все пойду», – выговорила Аксюта. И снова удивилась Нилочка. Голос девушки был другой, разбитый, хриплый. «Возьми вот это письмо и вот деньги». «Раздобудь себе под воду и ступай в Самару, да только так, чтобы тебя никто не видал, а то задержат и все пропадет». И Нилочка объяснила Аксюте, что она должна тайком выбраться из Крутоярска, доехать до Самары, разыскать князя Льгова и передать ему записку. «Больше ничего, Аксюта, но этим делом ты меня от смерти спасешь, пойми ты это». «Будьте спокойны, барышня, сейчас же прямо отсюда». «Никакой лошади не надо. Прямо вот в поле пешком до деревушки Карповки. А там найду лошадку и к вечеру буду в Самаре. А где стоит князь, я знаю. Мне Борис Андреевич часто рассказывал». И при этих словах слезы градом полились по лицу Аксюты. Через минуту она оправилась, отерла лицо, спрятала письмо Нилочки за пазуху и выговорила твердо «Будьте спокойны, барышня». К вечеру буду у князя. К трем часам Нилочка довольная, слегка бледная, но все-таки улыбающаяся, пожалуй, радостная, сидела в Аннинской гостиной с штатными барынями, одетая в светлое шелковое платье. Она ждала гостей, царского воеводу Чернышова и его двух адъютантов, из которых один был уже ее как бы нареченным женихом. Нилочка задумалась, перебирая в голове все пережитое за последнее время. Много ли прошло времени, всего каких-нибудь месяца три, а сколько воды утекло? Царские воеводы граф Чернышов и его адъютант явились и были представлены крутоярской царевне ее женихом. И пред столом, и во время обеда гости удивили и всех штатных барынь, и Петра Иванча своим поведением. Одна Нилочка не была удивлена, хотя чувствовала себя стесненной с гостями. И граф, и его адъютант вели себя не только скромно и порядливо, не только вежливо, но даже через чур похалопски смирно. Оба в добавок будто повиновались Неплюеву, а в обращении с кошевой рабели, конфузились и запинались в беседе. И только раз граф Чернышов обмолвился. Говоря об Самаре, он заметил, «Город губернский, улицы какие, кабаки и те в каженых домах, а мой любимый все-таки на той стороне Волги, там, как не налижешься, будочником в лапы не попадешь». Все удивились было, но находчивый Никифор объяснил, что граф сказывает это про мужиков. «Сам же в Самаре не бывал никогда», Да в своем графском состоянии и не может будочников бояться или в кабаки ходить».